Да, спираль времени перебросит вас в прошлое. Там не будет спирали, чтобы вернуть вас. Но создав ее, я смогу вернуться? Теоретически. Никто еще не пробовал. У примитивных туземцев может не оказаться нужного оборудования и материалов. Значит, если достать материал, то спираль можно построить. Знаете ли вы, кто может это сделать?» «Только я один. Я изобрел спираль, и я сконструировал ее». «Прекрасно. Мне понадобится и ваша память. Только уж вы, ребята, напишите на ящичках свои имена, чтобы я не перепутал специальности». К профессору бросились сотрудники. «Фиксатор времени слабеет!» — истерически закричал какой-то инженер. «Когда поле отключится, мы погибнем, и будет так, будто мы никогда не существовали. Этого не может быть!» Один из коллег пустил ему в нос усыпляющий газ, и тот упал. «Быстрее!» — закричал Койпу. «Ведите Дегриза к спирали времени! Готовьте его!» Меня схватили и вытолкали в другую комнату, громко инструктируя друг друга на ходу. И чуть не уронили, двое исчезли одновременно. Большинство голосов звучало истерически, как и следовало при конце света. Только выдержка и опыт удерживали меня самого от общей паники. Пришлось, наконец, отогнать всех от космического скафандра, куда они пытались меня запихнуть, и самому закрыть его. Кроме меня, только один профессор Койпу сохранял хладнокровие. Надевайте шлем, но стекло не опускайте до последней минуты. Чудесно. Вот блоки памяти. Предлагаю ножной карман как самое безопасное место. Гравитатор у вас за спиной, полагаю, вы знаете, как управлять им. Гранаты на перевес. темпоральный детектор сюда и так далее». Под конец я еле стоял на ногах, но не жаловался. «Если я чего-то не возьму, у меня этого не будет. Пусть вешают». «Автопереводчик!» — закричал я. «Как я буду говорить с туземцами, не зная их языка?» «У нас его нет», — сказал Койпу, сунув мне под мышку контейнер с газовыми баллонами. «Зато есть мнемограф». «У меня от него голова болит. С его помощью вы изучите местный язык в этом кармане». «Что я буду делать? Ведь вы ничего не объяснили. Где вы высаживаюсь?» «Очень высоко, в стратосфере. Меньше риска столкнуться с чем-нибудь. Мы доставим вас туда, а остальное — ваше дело». «Смежная комната исчезла!» — крикнул кто-то в ту же минуту, с хлопком исчезая сам. «К спирали времени!» — хрипло прокричал Койпу, и меня потащили к дверям все медленнее и медленнее, поскольку ученые и техники лопались, как воздушные шарики. Наконец их осталось только четверо, и я, тяжело навьюченный, ковылял, как древний старец. «Спираль времени», — еле слышно сказал Койпу, — «это столб, колонна чистой энергии, которую свернули в спираль и держали под давлением». Она была зеленая, светилась и заполняла почти все помещение, скрученная блестящая змея, толщиной в мою руку, и что-то мне напоминала. «Она похожа на большую сжатую пружину?» «Да, возможно». Мы предпочитаем называть ее спиралью времени. Ее сжимали, держали под давлением, тщательно рассчитав его величину. Вас поместят на внешнем конце и отпустят ограничитель. Забросив вас в прошлое, спираль отскочит в будущее, где энергия постепенно рассосется. Вам пора. Нас осталось только трое. «Запомните меня!» — попросил маленький чернявый техник. «Запомните! Чарли Нейта!» «Пока вы будете меня помнить, я никогда...» Мы с Койпу остались вдвоем, стены таяли, в воздухе темнело. «Конец спирали! Держитесь за него!» — крикнул Койпу. Его голос ослаб или мне показалось? Чуть не упав, я дотащился до конца светящейся спирали, протянул к нему руку. Коснувшись его, я ничего не ощутил, но сразу засветился таким же зеленым светом и с трудом видел сквозь него... Профессор стоял у пульта, включая автоматику. Вот он потянулся к большому рубильнику, опустил его».